Глава одиннадцатая Я старалась разобраться в магической теории меток, когда ко мне заглянул Варак. Услышав звонок, торопливо запрятала книгу в ящичек стола и поспешила открыть. «Как ты, живая?» — спросил демон, внимательно осматривая меня с ног до головы. Смотрел он сверху, потому что не мог слезть с крачи. «Приказ. Все в порядке. Кажется, так я отвечаю всегда, чтобы не случилось». Не припомню, чтобы хоть раз в жизни отвечала иначе. Наверное, понимала, что на самом-то деле всем плевать на мои проблемы, а если и не плевать, то всё равно хватает своих, чтобы ещё в мои вникать. «Ты не против, если я на Крачи заеду к тебе?» Я оценила габариты «Крачи плюс варок» и сколько может пролезть в дверной проём. «А ты уверен, что...» Договорить не успела. Крачи уже двинулся вперёд, парень вовремя наклонился, прижимаясь к шее волкорога. Так что протиснулись они в комнату, не повредив ни дверной проём, ни спину Варека. Вспомнив слова тианары о хорошем слухе демонов, я поспешила закрыть дверь. Что произошло-то? Я ничего не понял. А мне как-то нехорошо сделалось. Просто один Варек — это ещё ладно, но ведь там была целая толпа демонов, и каждый задавался этим вопросом. Ещё бы. Своими глазами увидеть императора, который бросается на своего подданного, защищая человеческую девчонку. При мысли, какие слухи теперь поползут, становилось страшно. «О, на тебе метка удивился Варак. Его величество решил, что пока в замке толпы демонов так будет удобнее, чем бегать каждый раз меня спасать и подданных бить. «Оно-то, конечно, логично», — парень почесал макушку. «Только всё равно странно. Так что произошло?» Я поморщилась, но всё же ответила. Кое-кто из гостей Его Величества решил, что пребывание человека в стенах императорского замка — это ненормально. Что он собирался сделать, я так и не поняла, но придушить слегка успел. Варек ошеломлённо вытаращил глаза. «Вот ведь... Слушай, Лайла, если вдруг кто решит напасть, ты применяй боевую магию, мы с Крачей тут же примчимся. Сейчас, пока я разъезжаю на нём, точно не позволю обездвижить тебя. Зато наглецу достанется». «Крачи ведь может и затоптать. Случайно». От слов Варека на душе потеплело. Особенно после того, как Рэш-Шатех напомнил, что беспокоится обо мне только потому, что я носитель демонической магии. И так удивительно было сейчас увидеть настоящее, искреннее беспокойство без какой-либо выгоды. Просто потому, что Вареку не всё равно. «Спасибо, Варек», — выдохнула я, старательно сдерживая слёзы. «Ну вот уже в истеричку превращаюсь. Эти демоны точно до добра не доведут». «Спасибо за заботу». Он отмахнулся. «Да ты не расстраивайся. Думаю, теперь к тебе вообще никто не полезет. Метко его величество только так отпугивать будет. Ладно, мне пора. Нельзя на одном месте надолго задерживаться. К тому же, если вдруг что случится, не хочу, чтобы Крачи выломал тебе стены». «Удачи», — пожелала я. «И спасибо ещё раз». После ухода в я ещё какое-то время почитала книги. Очень уж не хотелось после всего произошедшего из комнаты высовываться. Но время шло, а понятнее теория с этими метками не становилась. Можно было бы опять попробовать на практике, но вдруг всё же сотру. Но для этого в магический зал пришлось бы идти, а до него далеко. К тому же после того, как РС Шатех поставил свою метку, было как-то страшновато. В итоге любопытство всё-таки победило. Уж очень странно Варак отзывался об этой императорской метке. Вот о ней я и собиралась узнать, а то мало ли что. «Не было тех страшных ощущений, как в прошлый раз, будто моя жизнь подчиняется чужой воле. Но вдруг это, по сути, то же самое? Вдруг Рэш-Шатэх пометил меня как бесправную собственность? Или ещё какие секреты, подвохи?» В общем, я решила отправиться в библиотеку, поискать, что бы эта метка значила. Оказавшись в оживлённой части замка, я заволновалась, как бы не привлечь к себе слишком много внимания. Вдруг наткнусь на свидетелей инцидента — Тогда останется надеяться только на метку. Однако пока мне везло. И даже очень. По пути я услышала отрывок разговора двух демонов. «Наш. Убит. Бывает. Наверное, что-то не поделил с другим демоном. Убит на человеческих землях. Там демоны почти не появляются. Ну и что? Сам-то убитый там появился. Значит, мог появиться и любой другой демон». приведи меня собеседники замолчали. Я снова ускорила шаг, а то ведь замедлила его, чтобы больше услышать. Но теперь это не имело смысла, и я поспешила скрыться за поворотом. Демоны провожали меня задумчивыми взглядами, а за поворотом я застала странную картину. Как он мог? Отправил на окраину империи. Мы, видите ли, в гости к нему приехали, а он совсем оборзел, взорвался. Со злостью бормотала демоница. За ней семенили три служанки, тащили тяжеленные сумки. И тут она увидела меня. «Ты! Это всё из-за тебя! Из-за тебя император вышвырнул моего мужа! Тварь!» Кажется, демоница собиралась наброситься на меня. Я отступила, прикрываясь щитом. Очень надеялась, что щит создала без магии демона, а если и с ней, то никто сейчас не обратит внимания. «Лестрас!» — предостерегающе испуганно воскликнула одна из служанок. Но демоница уже и сама остановилась, неверяще уставившись на меня. «Не может быть! Да как он мог?» Больше не глядя в мою сторону, демоница поспешила продолжить путь. Служанки устремились за ней, а я ещё больше уверилась в том, что нужно узнать о значении метки. Но зато теперь я совершенно точно знала, что она работает. В замке и вправду стало очень оживлённо, уже ближе к библиотеке состоялась ещё одна встреча. Собственно, из библиотеки демон и вышел. Быстро бросив взгляды по сторонам, убедился, что никого поблизости нет. Подошёл ко мне, удивлённо поднял брови. Я собиралась его обойти, но демон, как будто споткнулся и, пытаясь удержать равновесие, обхватил меня за плечи. Заглянув в глаза, прошептал. «Далековато от Фарекса забралась». Его рука скользнула вдоль моей и вложила в ладонь записку. Я не успела ничего ответить, а он уже отстранился от меня и нырнул в ближайший поворот коридора. А я стояла потрясённая, не в силах пошевелиться. Фаракс. Только одному человеку я говорила, что отправляюсь в Фаракс. Но сейчас я видела демона. Можно ли притвориться демоном? Или наоборот, может ли демон притвориться человеком? Движение, улыбка — всё его. А лицо другое. И крыльев, и рогов, и того дайта, с которым мы встретились на постоялом дворе, не было. Зато сейчас передо мной предстал высший демон. Значит, он всё-таки демон? «Не понимаю». Дрожащими руками развернула клочок бумаги. Прочитала. «Приходи сегодня после ужина в сад. Встречаемся в беседке». Знать бы ещё когда этот ужин. Всех гостей и обитателей замка кормят в один и тот же час. Может быть, Исагина приносит мне ужин в то же время. Стоит ли говорить, что дальше я думала только о нём? Кто такой? Демон или человек? Судя по предыдущей встрече, с магией иллюзий у него полный порядок. Только всё равно непонятно, в каком из двух случаев он притворялся. Я бы предположила, что притворялся тогда, просто потому что демону проще сотворить иллюзию человека, чем наоборот. Но в таком случае совсем непонятно, что Дайту от меня понадобилось. И дает ли он? Наверное, это сокращённо, если вообще имеет что-то общее с его настоящим именем. Из-за многочисленных вопросов, крутившихся в голове, было очень трудно сосредоточиться на книгах. Но я всё-таки нашла информацию о метке. Вчитавшись в текст, облегчённо выдохнула. Метка значила ровно то, что мне сказала Расшатех. Покровительство. Защита. Такая метка говорила о том, что никто не имеет права причинить мне вред. Причём поставить такую метку могли только демоны самых высших кругов. Выходит, покровительство остальных просто не котируется. Покровительство. Кто бы мог подумать, что демоны вообще могут оказывать покровительство, не превращая при этом в раба, в свою собственность? Я невесело усмехнулась. Уж император преследовал вполне определённые цели, заботился о моей безопасности просто потому, что я носитель важной для него магии. Или всё же не только. Иногда он так странно смотрит, и сегодня не понимаю. Но в конце концов, что ещё он может испытывать к обычной девчонке, которую чуть ли не на улице подобрал? «Ладно, в академии. Разница невелика. У меня ничего нет, а у него есть всё». Наверное, он сказал правду. «Магия и больше ничего». И всё-таки, пожалуй, я была рада, что оказалась в этом замке. Рада, что познакомилась с ним, и что наше общение стало чуточку теплее, чем было в начале. После того, как проверила значение метки, я взяла с собой ещё парочку книг об истории императорской семьи. Чувствую, такими темпами все покои завалю литературой. Книги потом после меня ещё несколько дней оттуда будут выгребать. В Академии нам преподавали историю императорской семьи, но я уже убедилась, что сведения о демонах, доступные людям, порой значительно отличаются от истины. К тому же о ныне действующем императоре Ирэше Шатехе нам рассказывалось до обидного мало Я вот даже не знала, есть у него родственники или нет. Родители, кажется, умерли, но ведь он не мог остаться совсем один. В общем, возвращаясь из библиотеки, я чувствовала себя хомяком-мутантом, который жрёт книги. Вот и мне всё мало-мало, я даже в саду ни разу не была, всё за книгами сидела, да за магическими экспериментами. Но сегодня меня ждёт встреча в саду. Пойти или не стоит рисковать? Мысли постоянно отвлекали от чтения, каждое предложение перечитывала по несколько раз, а смысл всё равно не доходил. Идти навстречу или нет? Что дай ту нужно от меня? «Может ли он нести угрозу? Или, наоборот, окажет неожиданную поддержку? А нужно ли это мне? Нужно ли встречаться с Дайтом? Ведь он тоже собирался не в замок Императора, а в Малитан. Теперь зачем-то появился здесь и ещё в виде демона. Прямо скажем, человека сюда бы и не пустили. Высший демон, приехавший на праздник – хорошее прикрытие, особенно если он и есть высший демон, приехавший на праздник. Но мог ли Дайт узнать заранее, что я здесь?» Например, дожидался меня утром на постоялом дворе, не дождался, выяснил, что постоялица куда-то пропала, исследовал мои вещи, которые наверняка привели в академию. А по академии, можно не сомневаться, уже ходят слухи о том, что меня забрал император. Значит, если так подумать, Дайт мог узнать заранее, где меня искать. Но я ни за что не поверю, что он мог искать меня просто так. Или встреча здесь всё же случайна? Он выглядел удивлённым. Вот только удивился не невстрече, потому что записка уже была готова. Удивился, вероятно, метки императора на мне. Держ, я совсем запуталась. После ужина, который мне принесла Сагина, я выбрала в своём гардеробе самое скромное платье, насколько это возможно, и собиралась отправиться навстречу. Но в этот момент посреди комнаты заклубился красный дымок. Спустя мгновение из него вышагнул император собственной персоной. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. Обычно он появлялся до ужина, а после ужина я уже была предоставлена самой себе. Но сегодня он не пришёл. И я решила, что на его величество навалилось слишком много дел в связи с праздниками, а может, и с тем странным происшествием, которое обсуждали демоны в коридоре. Ведь не просто так они это обсуждали. И Рэш-Шатех как-то грустно на меня посмотрел, подтянул к себе ближайший пуфик и плюхнулся на него. Я так и замерла потрясённо перед зеркалом. Правда, теперь стояла к нему спиной и не знала, что делать. Император выглядел таким усталым, таким неожиданно уязвимым. Что-то мне подсказывало, немногим он позволяет увидеть себя в подобный момент. «Достало всё. Устал», — сказал он. «А так ничего не случилось. Ничего необычного. Что-нибудь постоянно случается». Я по-прежнему не знала, куда податься и что говорить, когда он вдруг спросил. «Что-нибудь после ужина осталось?» «Вы не ужинали?» «Нет, некогда было». «Ну, у меня пирожок остался и салат с капустой, я её не люблю». Удручённый взгляд императора нужно было видеть. «Давай салат. И пирожок тоже давай. И вообще позови Сагину, пусть сбегает за чаем». Я тут же развела бурную деятельность. Ну, как сказать деятельность, собрала на поднос остатки своего ужина, поднесла императору. Позвала Сагину, приказала ей принести чай и что-нибудь посущественней того, что уже есть на императорском столе. Кстати, о столе. Его роль сыграл ещё один пуфик. То ли Ирэшу было настолько лень, чтобы идти в другую комнату за стол, то ли он и без того привык есть где и как придётся. Я допытываться не стала. И... да, я назвала его просто по имени. Но мысленно можно. Можно, когда император в отведённой мне комнате доедает остатки моего же ужина. При виде сей картины Сагина ужаснулась и умчалась на кухню. Я надеялась, она принесёт не только чай, а то при взгляде на императора даже жалко его становилось. Присев на пуфик, их в приёмной было воистину огромное количество, я осторожно поинтересовалась. «А почему вы не перенесёте всю нужную еду с кухни, как сделали это во время пикника?» «Если бы я мог. У нас заведены определённые правила, и слуги всегда ставят нужные блюда в заранее оговорённое место». «Я просто знаю, откуда и что брать. Но сегодня прибыло очень много гостей. На кухне такой бардак, что я понятия не имею, где мой ужин. Получат они, все получат». Он покачал головой и сживал ещё одну ложку морковки с капустой. В этот момент к нам ворвалась Сагина, споткнулась и едва не упала с испугом, глядя на императора. «А Сагина молодец, ты не получишь», заключил он голодными глазами, глядя на огромное блюдо с мясом. «Ваше Величество!» «Всё нормально, Сагина. Слуг ругаю. Но ты молодец». Всё это не поместилось на несчастный пуфик. Пришлось таки переходить в гостиную, где имелся большой стол. Бесконечно кланяясь и благодаря за снисходительность, Сагина торопливо сбежала. Подозреваю, она напомнит слугам на кухне об их обязанности по расстановке нужных блюд в нужные места специально для императора. «Трудный был день?» — сочувственно спросила я, когда Эрэш утолил первый голод. «Ничего». «Вот проведём несчастный праздник, разберёмся с твоей магией, и всё будет хорошо». «Да, будет хорошо. Хорошо бы к тому времени уже избавиться от метки». После ужина Ирэш улыбнулся. Он как будто даже ожил, второе дыхание открылось. Не зря Сагина притащила ему огромную порцию мяса. «А теперь, если ты не хочешь спать, приглашаю тебя в закрытую библиотеку. Иного времени, к сожалению, нет. Я буду полночи искать. Можешь присоединиться хотя бы на пару часов». «Конечно, с удовольствием!» Я тут же подскочила на ноги. Он усмехнулся. «Кто бы сомневался!» «Я тут случайно услышала, что погиб какой-то демон». «И?» «Ну, вы ничего не расскажете?» а должен Он выгнал бровь. Нас окутал красный дымок, перенося в библиотеку, пока ещё в общедоступную её часть. И Рэш зашагал вдоль стеллажей по направлению ко входу в закрытую библиотеку. Я поспешила за ним». «Не должны, но я переживаю, что-то странное происходит. Это был низший демон или высший? Демоны ведь не гибнут просто так, их очень сложно убить». Остановившись возле стены, император повернулся в мою сторону, смерил меня задумчивым взглядом. «Это был высший, Лайла, но ты всё равно ничем не сможешь помочь». Снова отвернувшись, приложил к стене ладонь. «Проходи», — пригласил он, когда в стене образовалась мутная арка под дымной серой пеленой. «А как вы переноситесь в библиотеку, если говорили, что здесь магия блокируется?» Спохватилась я. «Я сказал, что блокируются некоторые виды магии. Сделано это, чтобы нельзя было прощупать библиотеку извне. Всё же здесь хранится важная информация. Прощупать нельзя, а перемещаться сюда я могу. Но только я. Остальным это недоступно». Последующие несколько часов мы искали, разбрелись по библиотеке, даже почти не пересекались. Можно сказать, я была полностью предоставлена самой себе. Помещение на самом деле оказалось огромным. И если поначалу я боялась, то постепенно осмелела и всё чаще позволяла себе подойти к стеллажам, где могла обнаружиться информация о метках. У таких стеллажей старалась не задерживаться, наоборот, как можно быстрее отходила к столику и со всех сторон, обложившись книгами-прикрытиями по другим тематикам, открывала заветные фолианты. «Что-нибудь нашла?» Голос Императора прозвучал совсем близко. Я вздрогнула, прикрыла книгу и резко развернулась к нему. Ирэш стоял в нескольких шагах от меня. «Нет, а вы?» «И я нет», — он качнул головой. Я поправила волосы, убирая выбившуюся прядку за ухо. «Проклятие, и почему он так смотрит?» Ирэш подошёл ко мне. Всё это время я настороженно за ним наблюдала, но с места не двигалась. Император остановился всего в нескольких сантиметрах, слишком близко, особенно с учётом того, что за спиной у меня имелась парочка книг, которые ему лучше было не видеть. Стараясь прикрыть их собой и заодно хоть немного отстраниться от демона, я вжалась поясницей в столик. Ирэш протянул руку и скользнул по прядке волос, снова выпуская её на свободу. Краем глаза я уловила белый цвет. «Зачем ты прячешь эту прядку? Тебе она не нравится?» «Не нравится». «Почему?» «Я неопределённо повела плечами. Просто считаю её некрасивой». «Разве?» Император выгнал бровь, всё так же продолжая удерживать прятку в руке. «Но демонические стандарты красоты отличаются от человеческих». «Не знаю почему, но мне было как-то неловко стоять так близко к нему, ощущать, как его руки касаются моих волос, а глаза прожигают насквозь». «Что он думает сейчас?» что сильный и уверенный демон-дракон-император может думать обо мне простой девчонке, которая к тому же с таким испугом взирает на него. Я нервно сглотнула и зачем-то напомнила. Я человек. Может быть, этим я хотела убедить саму себя, убедить в том, что между нами ничего не может быть, что Ирэш смотрит сейчас лишь на ценного носителя важной для него магии. Всё это ерунда, всё это скоро закончится. У меня не должно перехватывать дыхание, и сердце не должно спотыкаться. Разве что от страха, вот только страха, кажется, не было. Это не страх. «Да, человек», — хмыкнул Эрэш, поигрывая пряткой волос. «Ранняя седина никого не красит», — упрямо добавила я. «Седина?» — он внезапно развеселился. «Седина совсем не такая. Белоснежный цвет, не седина. И это красиво». «Вы так считаете?» «Да, считаю». Он, наконец, отпустил мои волосы, и они упали, щекотно скользнув по щеке. Император в задумчивости произнёс. «Знаешь, ты можешь появиться на празднике, если захочешь». «Что? Его Величество серьёзно? Но там будут только демоны. Теперь они не причинят тебе вреда. А вам-то зачем это нужно? Я по-прежнему не понимала». «Мне?» Ирэш странно усмехнулся и внезапно наклонился ко мне ещё ближе. Я замерла, боясь пошевелиться и глядя ему нависшему надо мной прямо в глаза. Ладони демона уперлись в столешницу по обе стороны от меня. «Считай, я просто хочу, чтобы ты пришла на праздник». И тут же отстранился, выпрямляясь, как ни в чём не бывало добавил. «В конце концов, это может быть единственный раз, когда у тебя появляется возможность увидеть, как Ночь дракона празднуют демоны. Зачем упускать подобный шанс? Пойдём». «Мы задержались, а тебе уже давно пора спать». Пока я потрясённо размышляла, что вообще это было, Ирэш призвал магию. «А почему Ночь Дракона?» — спохватилась я, прежде чем красный дымок раскидал нас по разным комнатам. Ирэш усмехнулся. «Ты ещё не поняла?» «Ну...» «Потому что в эту ночь демоны прославляют меня». «Постойте-ка, Ирэш хочет, чтобы я наблюдала, как демоны прославляют его? Совсем зазнался, что ли?» На следующее утро я попросила Сагину отвезти меня в сад. на встречу с Дайтом я особо не рассчитывала, вряд ли он прождал меня целую ночь и находился в саду до сих пор. Но как знать, может он понял, что у меня по какой-то причине не получилось прийти и наведается на место встречи ещё раз. Сад оказался огромным, подстать замку и скорее походил на самый настоящий лес. Клочок леса лишь слегка облагороженный. Кое-где было заметно, что за деревьями, кустами и цветами следят, но в целом это была свободная, непокорная и почти что дикая природа. Встречались и чищобы, и полянки, и озеро, нашлось, о котором говорил император, только тропинки слишком аккуратные, слишком удобные и ровные напоминали, что я брожу по саду, а не по-настоящему лесу. Я проходила здесь несколько часов, но да, это так и не встретила. Впрочем, ничего удивительного. Помимо того, чтобы поджидать меня целыми днями, у него наверняка была куча других, более важных дел. Обратно в замок я возвращалась почти с чистой совестью, по крайней мере, сходила в сад. А раз не получилось встретиться с Дайтом, значит, не судьба. Но что-то в этих мыслях не складывалось, что-то всё равно не давало покоя и заставляло нервничать. Казалось, что с Дайтом мы ещё пересечёмся, и не обязательно эта встреча будет приятной, как бы не принесла ещё больше проблем. Остальное время я изучала теорию и даже сходила в магический зал, чтобы попытаться что-нибудь сделать с меткой. Правда, особо лезть не рискнула, настораживала метка императора. Если задену, её мало не покажется. Тут же примчится, начнёт допытываться, что и зачем вытворяю. Держ. Эта метка, конечно, защищает от посягательств посторонних демонов. Вон, как сегодня поглядывали на меня, но ни один не рискнул подойти. Да только мою задачу это усложняет в разы. А вечером Эрэш снова позвал меня в библиотеку. Сегодня он был особенно молчалив и задумчив. Я решила воспользоваться ситуацией. К тому же император ушёл в противоположную часть библиотеки, а я осталась ближе к заветному стеллажу. И как только убедилась, что Эрэш достаточно далеко, подтянулась к интересующим книгам. Сняла с полки очередную, отошла. На этот раз все книги, где могла найтись информация о метках, читала не у столика. Их там труднее спрятать — А главное, очень страшно, если Ирэш снова застукает. На крайний случай, конечно, можно сказать, что заинтересовалась метками из-за того, что он на меня одну поставил, но придётся постараться, чтобы это прозвучало убедительно. По новой тактике я вставала среди стеллажей, просто подальше от того, на котором добывала книги. И в случае, если Ирэш ко мне подойдёт, я по-быстрому поставлю книгу на полку. Главное потом не забыть её найти и переставить на место. Я затаила дыхание, вчиталась внимательнее в текст. Такие метки надёжно обозначают собственность демона. Никто посторонний не сможет ни снять, ни каким-либо иным образом повлиять на метку. Это неоспоримый, неотъемлемый гарант. Собственность, отмеченная меткой, становится неприкосновенной, и никто иной права на неё уже не имеет. Только сам хозяин, если пожелает отказаться от собственности, может снять поставленную им же метку. В таком случае собственность приобретает свободу от него, однако в дальнейшем любой другой демон или прежний хозяин сможет снова поставить на неё метку. В ногах тут же почувствовалась слабость, да и в руках тоже. Я едва не выронила книгу, но в последний момент стиснула её, до боли сжав дрожащими пальцами. Прислонилась к стеллажу, прикрыла глаза. Вдох-выдох, вдох-выдох. Нужно успокоиться и снова внимательно перечитать. Может быть, я что-то неправильно поняла? Может быть, дальше будет указана лазейка? Может, ещё не всё потеряно?» Справившись со слабостью, я снова открыла глаза. Какое-то время просто смотрела на страницы, потому что буквы плясали перед глазами, на них наплывали цветные круги. Но контроль над дыханием помог вернуть нормальное зрение. Снова прочитала. Предшествующие абзацы и последующие тоже. Несколько страниц. Главу пролистала всю книгу, но нет выхода нет. Снять метку может только тот, кто её поставил, потому что иначе в метках не было бы смысла. Любой демон, окажись он сильнее хозяина собственности, мог бы стереть чужую метку и поставить свою, но у демонов, оказалось, всё продумано, и никто посторонний, кроме самого хозяина, снять такую метку не мог. Её не стереть, от неё не избавиться. Я обречена. Искань дальше уже не было сил. «Притворяться, что ищу тоже. Я просто поставила книгу на место и старалась не показываться и Ирэшу на глаза, пока он сам меня не нашёл в этих запутанных коридорах среди стеллажей». «Устала?» — спросил он. «Почему вы так решили?» «Самое сложное — не разрыдаться прямо сейчас». и Я держалась, старательно подавляя эмоции. Нельзя выдавать своих чувств, нельзя, чтобы он заметил что-то неладное и начал допытываться. «Выглядишь уставшей и какой-то бледной». Может быть, и вправду устала. Закончим на сегодня. Я бы вернулась к себе в комнату. Благодаря неимоверным усилиям голос не дрогнул. В нём вообще не было никаких эмоций продержаться ещё немного, совсем чуть-чуть. И говоришь так, будто сейчас сползёшь по стене. Со мной всё в порядке. Я просто устала. Держись, Лайла, держись. И взгляд погас, заметил Эрэш, всматриваясь в моё лицо. Это усталость. Горло стискивало железным обручем, внутри уже жгло почти нестерпимо. Посверлив меня взглядом ещё какое-то время, император всё же согласился. «Ладно, может быть, тебе нужно отдохнуть. Ночь дракона, вероятно, тебя развеселит». И уже как будто самому себе сказал, «Девушки любят балы». «Ещё и бал? Замечательно. Хотя какая мне теперь разница? Мне больше не на что надеяться, и на бал этот наплевать». И Рэш перенёс меня прямиком в отведённые мне покои. Его со мной, конечно же, не было. Не знаю, отправился он по делам или продолжил поиски в библиотеке. Теперь не имеет значения, будет у меня ещё немного времени до того, как передам магию, или не будет. Спешить больше некуда. Метку всё равно не получится снять, и в этом не поможет даже демоническая магия. Логично ведь, кто поставил метку, тот её и снимет». Вот только демоны не снимают метки, не отказываются от своей собственности, ломают до конца. Все мои усилия, все надежды оказались напрасны. Всё, что я делала, всё, чем жила последние шесть лет. Изучение магии... Зачем? Теперь это тоже не имеет значения. Магия мне не поможет. Ни человеческая, ни демоническая. Из последних сил я добрела до кровати и рухнула поверх покрывала. Больше сдерживаться не получалось. Боль рвалась наружу, скручивала пополам, выворачивала душу наизнанку. Сжавшись жалким беспомощным комочком, я разревелась.